Глава сорок Руслан. Солнца совсем нет. Я не ощущаю ни холода, ни жара. Бегу в тумане по влажной траве на голос Маши. Она смеется, мелькает перед глазами смазанным пятном, а я все равно догнать не могу. «Маша, стой!» Она лишь пуще хохочет. Вдруг выскакивает прямо передо мной... Я радостно тяну к ней руки, но изворачивается и буквально просачивается сквозь них. Смеется звонко, зовет «Руслан! Руслан!». Я, как слепой котенок, шарю руками. Запах ее чувствую, как волосы ее, распущенные по плечам, моим бьют, а ухватиться не могу. «Маша! Девочка!» И вдруг вижу ее спину в белом сарафане. Она стоит и не шевелится. Несусь на нее имя ее выкрикиваю, добегаю. Маша оборачивается, и тут я вижу, что стоит она на самом краю пропасти. Я затормозить не успеваю. Понимаю, что вот-вот сорвусь и полечу вниз, но Маша в последний момент вскидывает руку и бьет по лицу так, что меня отбрасывает назад. Просыпаюсь в то же мгновение, хватаюсь за щеку и болезненно морщусь. «Сколько за трещин я вчера получил!» «Пять? Семь? Десять?» — сбился со счёта. «Да хоть сотню, если я от этого хоть чуточку легче стало. Перевернувшись на спину, пытаюсь разлепить глаза. Это простое движение отдаётся в голове грохотом там-тамов. -там Свет режет глаза и добавляет страданий. Неудивительно, учитывая, сколько я влил в себя вчера вискоря. Пил, пока он обратно лезть не начал, пока мозги не отключились». Опять, что ли, нажираться? Соблазнительная идея, но... Блядь, работа! Вечером Черенцов прилетает. Встретиться надо. Лежу трупом, настраиваясь, что надо встать, чтобы хотя бы выпить две таблетки аспирина. Где-то вдалеке надрывается мой телефон. Насрать! Сквозь адскую головную боль и клочья пьяного дурмана просачиваются воспоминания о вчерашнем вечере. И первым делом, конечно, слова Маши, слова пули, слова отравленные стрелы. Сосала, глотала, вкусно. Не верю, не могла она, она бы не стала, как я. Не могу верить, потому что знаю, что не вывезу этой правды. Не знаю, как Маша с этим справилась, как живет дальше, каждый день на работу ходит, улыбается даже, с Волковым... Произнесенная мысль на его фамилия вызывает приступ острой боли. Если она с ним так же, как со мной вчера, если целовать, трогать себя разрешает, если нравится ей это, то я ее потерял. Пиз. Телефон звонить не перестает. Приходится встать. Ковыляю в прихожую, долго ищу его в ворохе одежды, а потом иду за аспирином на кухню. Жека звонил. Майер, Миша два раза, пять раз мама и ни одного Маша. Перезваниваю только о маме. «Руслан, почему трубку не берешь?» Раздается в трубке ее обеспокоенный голос. «Спал». «В полдень? Ты пил вчера?» «Пил, мам», отвечаю тихо, жмурясь от того, как сильно кружится голова. «Что случилось? Повод-то хороший хоть...» «Нет». «Мне приехать?» спрашивает спустя короткую паузу. «Не надо». Раздумываю всего секунду и меняю свое решение. «Да, приезжай, мам. Я водителя за тобой отправлю». «Хорошо. Я жду». «Да, правильно, пусть приедет, иначе свихнусь я здесь один». Закинувшись колесами, перезваниваю на все пропущенные. Заслушиваю отчет Жени, Михаилу даю указания. Мама приезжает через час». Обходя квартиру, бросает на меня недовольные взгляды. А мне настолько хреново, что я заваливаюсь на диван и зарываюсь мордой в подушку. «Вот же, заводы покупают, водители его возят», — проникает в уши тихий мамин голос. «А живет, как бомж привокзальный. Слышу удаляющиеся шаги, бормотание со стороны кухни. Холодильник пустой, одни бутылки и окорки. Аспирин начинает действовать. Боль, постепенно стихаясь, меняется сонливостью и слабостью. Под звон посуды и звук льющейся из крана воды проваливаюсь в глубокий сон. На этот раз без сновидений. Просыпаюсь от того, что кто-то гладит меня по голове. Первая реакция — Маша. Сердце внезапно ожив подпрыгивает на месте. Но тут я слышу мамин голос. «Руслан!» Мм, просыпайся. Ты когда ел в последний раз? А, -а, а, вчера, вставай, я суп сварила. С фрикадельками! Обожал в детстве ее суп с фрикадельками. С фрикадельками, улыбается мама. Душ прими только, а то воняешь, как бродячий пес. Откинув плед, поднимаюсь с дивана. Мать, кинув меня взглядом, смущенно отворачивается. Давно в трусах и меня не видела. Однако, оказавшись в ванной перед зеркалом, понимаю, что именно ее смутило. Мои плечи и спина все в машиных отметинах. Дикая кошка, обиженный котенок. Такая горячая вчера была, страстная, но при этом дико злая. Наверное, на себя больше, чем на меня, потому что сопротивляться не могла. плачет теперь. Одевшись в чистые футболку и трико, иду на кухню, где на столе уже стоит тарелка с супом, салат и грибочки в сметане. Рот неумолимо наполняется слюной. Усевшись на стул, сразу берусь за ложку. Мама не ест. Садится напротив, подпирает подбородок кулаком. Смотрит строго, но при этом с щемящей материнской нежностью. От стыда не знаю, куда деть глаза. «По какому поводу пил? Расскажешь?» «Да так, без повода. Настроение плохое было». Она лишь качает головой, мол, ты же не думаешь, что я поверю тебе. «Как на работе?» «Тут в телевизоре сказали, что ты какой-то госзаказ получить хочешь». «Тяжело сглатываю». «Блядь, дожил. Родная мать обо мне новости из новостей узнает. Прожевываю салат и вкратце рассказываю ей все, что касается работы. Мама слушает внимательно, кивает, вопросы уточняющие задает, и я вхожу во вкус. И про завод, и про Черенцова, и про планы на будущее. Мама одобрительно улыбается, но за улыбкой ее тоска какая-то прячется. Встает и начинает мыть посуду, протирает столешницы и сумки своей контейнер пластиковый вынимает. Я печенье сегодня утром испекла, думала, ты ко мне приедешь. Ну вот, сама тебе привезла. Спасибо. С кунжутом? Да. Продолжает суетиться, а я суп доедаю. Мам. М? -м? Почему ты отца не простила? А почему я его прощать должна была? Но он ведь раскаивался, затаив дыхание, спрашиваю я. Не знаю, хмыкает тихо. Я ему не поверила. «Почему?» Неубедителен был. Чувствую, как тянет все внутри. Дышать становится труднее. Отложив ложку, переношу веса на сложенные на столе руки. «А как?» «Мам, как убедительным быть?» Оглянувшись через плечо, она посылает мне говорящий взгляд. «Все не успокоишься?» Мотаю отрицательно головой. «Сказать не дает вставший в горле ком». «Не трави ты, девчонки, душу, сынок. Я вернуть ее хочу насовсем». «Зачем?» — спрашивают удивленно. «Не могу без нее. Люблю». «Любишь? Из-за нее, значит, напился», — подтверждаю молчанием. «Делать что? Что должен был сделать отец, чтобы ты его простила?» «Не знаю я. Если бы это было так просто, люди не разводились бы из-за измен». «Но должен ведь быть какой-то способ! Живут же люди после этого вместе! От бессилия волосы рвать на голове охота только хрен поможет! Слабо признаться, что опоздал, что похерил самое дорогое, что имел, бездарно просрал смысл жизни! А как они живут? Руслан, ты интересовался?» «Да, пример Просекин их перед глазами». «Так я не хочу». «Хочу назад свою семью, в точности такой, какой она была до всего этого пиздеца!» «Что мне сделать, мам? Хотя бы намекни!» «Она знать меня не хочет!» «Говорит, что ненавидит!» «Я бы тоже ненавидела», — проговаривает задумчиво. «Начни с себя, Руслан. Ты думаешь, Маша простит, если узнает, что ты до сих пор вот с этими встречаешься?» «На царапины мои намекает что ли?» «У меня с развода никого не было, мам. Это не то, что ты подумала». «Ну да», — усмехается она. «Это Маша, только без подробностей». Слегка покраснев, мама убирает со стола мою тарелку, моет ее, убирает в шкаф. Уточняющих вопросов и не задает. «Так сразу она тебя не простит. Это длительный процесс». «Что делать конкретно?» «Я не знаю». «Бери в осаду», — пожимает плечами, — «доказывай, что раскаялся». «Если бы отец тебя в осаду взял, ты бы простила?» «Не знаю, возможно, не знаю».